Глава седьмая. Логово. Крепкие когти лёг на землю, давая понять, что пора слезать с него. Так я и сделала. Малыши сразу же окружили нас, но волк рявкнул, и они отбежали в сторонку. Фух, вовремя. Сворощенков вполне могла повалить меня на землю. Оправив одежду, я огляделась. Так вот какое у них логово, Норы, прорытые в склонах лощины, были прикрыты кустами и ветками. Издалека совсем незаметно, что здесь кто-то живет. Кое-где лежали или сидели взрослые волки. Многие размером с крепкие когти, а некоторые даже больше. Их желтые глаза пристально рассматривали меня. Надеюсь, с интересом, а не от голода. На северо-западном склоне лощины росло гигантское дерево. «Да это же древо предок!» «Без сомнения, листья невозможно спутать ни с какими другими. Откуда оно здесь? Разве древо предки, хранящие память рода и служащие местом для погребения членов семьи, растут вне светлого леса? Или здесь когда-то жили эльфы? А может, мне просто кажется, что так не должно быть?» Тень от исполинской кроны покрывала почти всю лощину. Странно, как я не заметила его раньше. На нижних толстых ветвях почти не было листьев. Зато был дом. Дом? Крепкие когти. Откуда здесь это? Посреди дремучего леса дом выглядел по меньшей мере странно. «Ваше древо? Не знаю, оно всегда здесь росло». Нет, я не про него. То есть и про него, но там дом. А, -а, а, он для тебя. Это вы построили? Нет, конечно, мы так не можем. Это сделал хозяин. Невольно представилось, как человек кидает палку, и крепкие когти со всех лап несется за ней. Хозяин? У вас есть хозяин? Хозяин леса. Кто? Э, к тебе мозги отшибло. Ладно, идем к старейшине, его и спросишь. Крепкие когти направился прямо к дереву великану, и я пошла за ним. Волчата следовали за нами. Их маленькие хвостики так вертелись, что, казалось, еще немного, и они отвалятся. Стало даже смешно. Подойдя ближе, я увидела среди гигантских корней не менее гигантскую нору. «И каких же размеров волк здесь живет? «Нам сюда», — сказал крепкие когти и прошел внутрь. Я оглянулась. Пушистые малыши, поскуливая и попискивая, остановились поодаль. Медимо подходить ближе им запрещено. «Ладно, надеюсь, мы с вами еще повеселимся». Пройдя немного вглубь, я остановилась. Свет в нору проникал очень плохо. Может, волкам нормально, но мне нет. Стало страшно неуютно. «Крепкие когти?» «Иди сюда!» — донеслось откуда-то спереди. «Ход только один!» «Ничего не видно!» — пожаловалась я, пытаясь идти на ощупь. Послышалось тихое тявканье, и лаз осветился тусклыми и зеленоватыми огоньками, которые закружились под земляным потолком. Это крепкие когти Генас или старейшина? Запах, что чувствовался уже у входа, становился почти невыносимым, едва не вышибая слезу. Нет, нечистотами не воняло. Просто никогда в жизни я не чувствовала настолько сильного звериного запаха, смешанного с ароматами земли и растений. Никогда в жизни... Хм. Не очень длинный ход вел в большую пещеру. По ее стенам велись гигантские корни древа предка. Насколько мне удалось разглядеть, у норы имелось еще два хода. Посреди нее лежал огромный зверь, намного больше крепких когтей или других волков. В полутьме было не очень понятно, какого цвета его шерсть, но явно светлее, чем у моего проводника. Старейшина поднял голову, раздался низкий хриплый голос. Полной луны тебе отделенное. По телу пошли мурашки, а ноги сделались ватными. Ладони снова стали липкими. И вам тоже. Не бойся, здесь тебе не причинят вреда. Хозяин леса просил позаботиться о тебе, когда ты проснешься. Кто он такой? Хозяин леса, он... Хозяин леса? Ответил старейшина и закрехтел, как раньше, крепкие когти. Кажется, это все таки смех. Такие вопросы задают обычно только щенки. Как король? Где-то я должна была слышать о хозяине леса. Не совсем. Он не правит, скорее заботится о лесе, защищает его и пользуется всей его силой. Можно сказать, он воплощение силы леса, как покровители стихий. Ясно. На самом деле ничего не ясно, но... Как я здесь оказалась? Тебя принес хозяин. Старейшина задумался. Я не могу сказать точно когда. Это было очень давно, и прежний старейшина тогда сам был учеником. Но прошло примерно сто лет или чуть меньше. Интересно, насколько меньше? «Ну, за такое время волосы, оставшиеся на поляне, вполне могли стать настолько длинными. А как я могу ходить, вообще двигаться, если лежала чуть ли не целый век? Зачем я хозяину леса?» «Этого никто не знает, кроме него. Он приготовил дом. Ведь вряд ли тебе будет удобно жить в наших норах, если ты захочешь остаться. Здесь тебя никто не тронет». «Можешь побыть у нас или пойти сразу в светлый лес, или к людям». «Но что со мной случилось? Вам известно что-то еще? «Нет, только то, о чем я уже говорил». «Крепкие когти, — сказал ты, — ничего не помнишь?» «Не совсем ничего, но...» — я вздохнула. «Что со мной не так? Почему я помню, как разговаривать, ходить...» Не помню, кто я, но знаю, кто такие Мардаан Лаид, и что дерево над нами — это древо предок. Откуда оно здесь?» «Это нам неизвестно, но наше племя всегда жило рядом с ним. Оно очень древнее. Может, у тебя получится пробудить его, и оно поведает свою историю. Было бы интересно. А как вы можете разговаривать?» «Это дар хозяина». Иначе мы бы не поняли друг друга. Я вспомнила, как они меня называли. Почему отделённая? Хозяин отделил тебя от леса. Что это значит? Я не могу объяснить. Сам не понимаю. Просто мы чувствуем некую отдельность. Ты не отрезана от леса полностью. Только какая-то черта или часть тебя. Может... «Это было нужно для твоего спасения?» «Спасение?» «Твой сон. Разве не такой ваш народ называет последним сном?» «Я не знаю». Волк хмыкнул почти как двуногий. «Когда вас смертельно ранят, вы сначала как бы глубоко засыпаете. Впрочем, это всего лишь моя догадка». «Только хозяин может объяснить, что именно он сделал с тобой». «Да уж, понятно, что ничего не понятно. Кажется, я забыла очень многое. Но, может, нужно просто подождать?» «Можно остаться?» — спросила я. «Ненадолго». Старейшина кивнул. «Пойдём», — сказал крепкие когти и поднялся. «Осмотришь свой дом».